дала ей поглядеть на себя в несколько зеркал, которые держали с боков девушки, и объявила, «Кажись, готова. Встать на ножки не поизволишь ли, государыня царевна великая?» Пока обрежали Наталью, пока сестра словно шалая вертелась здесь, то пела, то плясала одна, пока старуха-нянька заливалась слезами, радуясь счастью питомицы, А мать, вся пунцовая от хлопот и восторга, во все мешалась и скорее замедляла работу, чем помогала ей. Наталья в это время почти овладела собой. Живая и впечатлительная, она в то же время была очень рассудительна по природе. Факт необычайного счастья стал так ярко, хотя и внезапно перед нею, что она уж отогнала от себя первое ощущение, чувство страха перед чем-то великим и неведомым, и стала думать о том, что, как ей было известно, предстоит впереди всякой девушки, выходящей замуж, из-под крова родительского, вступающей под кров мужа. Из рассказов Матвеева и самого царя Наталья довольно хорошо ознакомилась не только с порядком и строем внешней жизни в кремлевских теремах, но и с внутренним укладом дворцовой жизни, со многими взаимоотношениями, которые глубоко сокрыты от глаз целого мира как повести себя на первых порах, что открыто принять, с чем можно и должно начать бороться. Вот какие мысли сразу забродили в голове девушки в тот самый момент, когда на эту головку начали возлагать и осторожно прилаживать тяжелую коруну царский венец с городками. Солнце как раз показалось на горизонте, быстро стало подниматься, кидая первые косые розовые еще лучи в оконце светёлки, и блеск, которым загорелся венец, густо усыпанный дорогими большими самоцветами, заставлял жмурить глаза. В зеркало залюбовалась на себя Наталья, но сейчас же почувствовала, как тяжело налегла на голову царская диадема. «Матушка, тяжко мне! Не стерплю я!» — негромко шепнула она матери. Ништо, Потерпи, малость! к Книзу бы так выйти! В колымагу сядем с нимем!» а там усызнова наденем венец твой царский. Привыкнешь, надо привыкать к счастью к своему великому доченька». Сказала Нарышкина и не поняла, что горькую правду поведала дочери. «Привыкать теперь надо новоизбранной царице к тяжкому бремени, к венцу и к счастью, быть царицей московскую». «Ну вставай, вставай же, доченька», снова заговорила мать, слегка поддерживая под локоть дочь-царицу». Наталья сделала было движение встать, и сейчас же снова опустилась на место. Ой, не в моготу. Тяга-то на мне больно великая. Плечи давит, ноги вяжет. К земле так и клонит. Ровно веригами гнетет, матушка родимая. Не можно ли полегче чего надеть? Али ты спятила, государыня царица моя доченька? И молчи, нишкни, что за речи пустяшные? О деле значится так надоть, Царь прислал, А она, напади, полегше нет ли? Ну, на меня обоприся, не молода выдержу. Вон, боярыня подсобит, а там и внизу отец поддоржит. Да колымаги бы только, сядешь и доедешь, не учуешь, как царских теремов докатишь. Шутка ли? И не досадуй ты, не зли ты меня, слышь, Наталья. Ну, милая, царицушка моя дочушка, шагай, шагай, порожек тут тута, вот ступенечка так». «Вот уж, все час, вот!» Итак, ворча и ласково оберегая, довела мать Наталью донизу, где отец и брат, почти на руках подняв, внесли, поддерживая под локти, нареченную царевну в покой к послам Алексея. Здесь отец с матерью благословили дочь семейным старинным образом владычицы Адигитрии в Золотой Ризе. Еще раз отдав поклоны, все двинулись вперед. Повели и Наталью, усадили в каптанку царскую. Младший брат, разодетый в шелковой рубашечке, в новом кафтанчике держал икону, которую благословили Наталью. Мать, сестра, Евдокия Матвеева и отец сели тоже с ней вместе. Остальные разместились в других колымагах и тем же порядком, что и прежде, весь поезд двинулся во дворец. На царицыной половине в золотой палате Все приготовлено для принятия царской невесты. Палата названа «Золотой», потому что весь ее сводчатый потолок покрыт блестящей позолотой, по которой расписаны деревья, зелень, цветы, виноград, райские птицы и невиданные плоды и травы. Все это поражает яркостью и гармонией тонов и красок.